Глава 33. Фраза заставила поднять взгляд и посмотреть на хозяйку комнаты. Если бы я только знала, зачем? Когда я впервые встретилась с этими проститутками в машине Генке, они произвели на меня не самые приятные впечатления, но тогда я совсем их не знала. А сейчас все изменилось. Ебануться можно. Проникла симпатия к своим коллегам но они как-никак были свидетельницами моего падения, хоть и косвенно. А потом еще этот случай со скорой. Захотелось узнать, как у вас дела. Нормально дела, взгляд прямой, не мигающий. Тогда я пойду. Я отставила чашку, так и не сделав глоток. Начала подниматься из-за стола, но мою руку накрыла тощая рука с обкусанными ногтями. Я провожу. Накинув коженку, я торопливо покинула комнату и начала спускаться по ступенькам, засунув руки в карманы. Подожди, Лика. Таня выскочила за мной прямо в пижамных штанах, наскоро натянув розовую курточку. Нахер вообще я сюда потащилась? Лика, я остановилась и обернулась, нехотя посмотрела в прозрачные глаза. Я не хотела дома разговаривать, пусть поспят. Им и мы так досталось ночью. В смысле досталось? Таня сжала губы, ожидая, пока мимо нас пройдет подросток с собакой, похожий на пушистый пуфик. Проводив его глазами, она вынула из кармана сигареты. Достав одну, проститутка протянула пачку мне, но я помотала головой. Не срослось у меня с курением. Мы отошли от дверей подъезда и сели на деревянную лавочку около качелей. Блондинка подкурила и потушила спичку, тряхнув рукой. Генка вчера приходил, и она с ним бодалась. Он хотел аварию сбить, чтобы надавить на нас, но она не дала, с собой закрыла. Я ничего не говорила, не могла. Слова застревали в горле. Генка — пидор, сука, на бабу руку поднял, а хотел на ребенка. Таких тварей надо решать. Мы уже выплатили долг, а это гнида еще требует. Какой долг? Там долгая история... Таня глубоко затянулась и отшвырнула окурок. «Я никуда не спешу», — поддев камешек мыском ботинка, я пнула его и посмотрела на блондинку. Та подкурила еще одну и медленно выдохнула. Варя родилась с пороком сердца. Деньги нужны были на лечение. Сначала от государства лечили, но сама знаешь, как это бывает. Янка все пороги обила у чинуш и докторов. Те руками разводили. Вот Ксюшка ей посоветовала обратиться к Черному. Кому? Андрей Черный. Черный погоняла. Генка его шестерка. Теперь поняла. Тот самый Саша Белый. Уебок. Он дал сумму, указав сроки, когда долг нужно будет вернуть. Но откуда такие деньги у матери-одиночки? Вот после этого он ее и подтянул. Мы с Ксюшей за нее заступились, и он разрешил увеличить срок возврата долга, с условием, что документы наши заберет. Повисла долгая пауза. Никто из нас не торопился нарушать тишину. Я переваривала только что услышанное. Херовая ситуация. Сколько брали, а почему в банк не обратились? Двести или триста тысяч, но мы отдали. Мы втроем экономили на всем и рассчитались с черным. Хотели документ у него забрать, но Генка не дал, пьяный был. Он, когда выпьет, дурной становится. Вот и забарагозил. А в банк Янка и так торчит сумму. Раньше отдавала помаленьку, а сейчас перестала. Черного все, что было, несла. Она замолчала. Ветер трепал оголенной ветви деревьев, гонял по двору целлофановый пакет. Где-то вдалеке посигналила машина послышался виск шин. Город жил своей жизнью. И с каждым днем все повторялось, как бег стрелок по циферблату, жизнь по кругу. Мы сидели на лавочке и продолжали молчать. Удивительно, что не услышали шаги за спиной. И это стало роковой ошибкой.